Иеремия, глава 7, стих 9-10. Господь напоминал также, что прежнее святилище в Селоме, существовавшее во времена Судей, было разрушено. Однако Иеремия напрасно ораторствовал. В 601 году до н.э. халдеи вновь столкнулись лицом к лицу с египтянами, но теперь на самой границе с Египтом. Египтяне сражались отчаянно и, отбросив халдеев, сохранили свою независимость. Для Иоакима этого было достаточно. Он отказался платить дань Навуходоносору. Тому понадобилось некоторое время, чтобы отреагировать должным образом. У него были и другие дела на территории его обширной империи. Но к 597 году до н.э. пришел черед Иоакима. Халдейская армия окружила Иерусалим и начала осаду. Во время этой осады Иоаким умер. Возможно даже, что его убили. Приемником стал его сын-подросток Иехания. Но положение его было незавидным, поскольку любому, кто не верил слепо в божественное вмешательство, было ясно, что Иерусалиму долго не продержаться. Через три месяца после прихода к власти Иехонии Иерусалим пал. И в город вошла халдейская армия. Навуходоносор, считая, что Иуда еле жива, проявил милосердие. Единственное, что он сделал, так это отправил в изгнание в Халдею и Иехонию и несколько тысяч представителей правящего класса. Он надеялся таким образом уничтожить национальное самосознание иудеев, так же, как 125 лет назад Теглад-Паласар поступил с Израилем. Тем не менее, саму Иуду сохранили, и Иерусалим не тронули. Даже царь остался, ибо Навуходоносор позволил сесть на престол в Иерусалиме Сидекии, дяди Иехунии и третьему сыну Иосии. Иуда была теперь настолько слабой, что ни для кого не представляло интереса, но она по-прежнему прислушивалась к гестивым речам Египта. Несмотря на все старания Иеремии, Сидикия, подталкиваемый священнослужителями, которых все еще очень увлекала идея мистической защиты храма, ждал случая вновь поднять мятеж. В 589 году до нашей эры он решил, что настал подходящий момент. Египту удалось уговорить все мелкие государства региона, Муаф, Аммон, Эдом и Тир, выступить против Навуходоносора. Он пообещал, что сам тоже начнет боевые действия. Поэтому Седекия отказался платить дань, но когда Навуходоносор в 587 году до н.э. стал угрожать с юга, все прочие страны, включая Египет, обнаружили, что у них есть другие важные дела и бросили Иуду. Иерусалим был захвачен вторично, и теперь Навуходоносор решил покончить с ним навсегда. Он разграбил город и разрушил Иерусалимский храм, сравняв его с землей. Через 367 лет после освящения его Соломоном. Более того, когда халдеи схватили бежавшего с Седыкию, они его ослепили, а сыновей казнили. На Иерусалимском троне Седекий был 21-м монархом из династии Давида и последним. Эта династия оборвалась через 427 лет после восшествия на престол царя Давида. Множество иудеев отправили в изгнание, а те, кто остался, попали под власть Гадалии, иудея из благородной семьи, правившего ныне в качестве губернатора одной из халдейских провинций. Гадалия пробыл губернатором всего только три месяца и был убит. В Библии говорится, что это убийство спровоцировал царь Аманитян, но более правдоподобной кажется версия его убийства иудейскими националистами, которые считали Гадалею марионеткой в руках халдеев. Конечно, остававшиеся в стране иудеи понимали, что Навуходоносор расценит случившееся как новую вспышку иудейского национализма. В Иуде... Началась паника, и часть людей бежала в Египет, прихватив с собой против его воли и Иеремию. Вот так и иудея, как до нее Израиль, лишилась своего населения. Ее правящие классы, землевладельцы и чиновники оказались разбросанными по долинам Тигра, Ефрата и Нила. На ее земле остались жить только простые неграмотные люди, сохранявшие их визм, На довольно примитивном уровне казалось, что разрушено последнее из созданного Давидом.